Глава двадцать третья. Коул. Я был в двух футах от своей машины, когда услышал, как позади меня открылась входная дверь. «Задержись на минутку, юноша». Н не совсем тот знойный южный говор, на который я надеялся. С другой стороны, возможно, он вышел, чтобы извиниться. Мужик вел себя, как чертов придурок во время ужина. Я бы уважал его больше, если бы он просто вышел и сказал, что я недостаточно хорош для его дочери. «Черт возьми!» Да я был бы первым, кто бы с ним согласился. И обернулся. «Да?» Он протянул мою спортивную куртку. «Ты забыл это на спинке стула. Я забрал ее». «Спасибо». Он скрестил руки на груди. «Есть минутка?» «Если бы я смотрел на это со стороны, то сказал бы, что мы собираемся устроить дуэль». Несмотря на плохое предчувствие, которое зрело у меня в животе из-за предстоящего разговора, я согласился. «Конечно».